Содержание Лариса Михайлова Никто не проклят Избранные рассказы и повести Остров призраков Страна зеленого имбиря От воды Храм минувшего Кольцо полковника Доктор Фелдман Западня Кукла «Человек, которого любили деревья, проклятые, конец содержания».